Истории с продолжением. Лариса Латынина, народное достояние. Лариса Латынина, гордость советской спортивной гимнастики 50-х, 60-х годов, многократная чемпионка СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. За сто лет существования современных Олимпийских игр Лариса Латынина единственный спортсмен в мире. завоевавший 18 олимпийских медалей, из них 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Эти достижения зафиксированы в книге рекордов Гиннесса. По-разному складывалась женская судьба знаменитой спортсменки. Она рано вышла замуж, родила дочь, но не простив измены мужу Ивану Латынину, рассталась с ним. Через некоторое время она встречает обаятельного журналиста и решает связать с ним жизнь. Они жили дружно и весело, но в один страшный день в доме у Ларисы Семеновны раздался телефонный звонок. И строгий голос сказал ей: «Ваш муж арестован». Сначала она не поверила в то, что произошло, а потом, когда мужа осужденного за мошенничество посадили в тюрьму, Она поняла, что жизнь закончилась. Она осталась с двумя детьми, с родной дочерью и приемным сыном. Как тесен мир! Когда главный редактор вида Сергей Кушнеров до эфира осмотрел программу, он delicatно уточнил у меня имя приемного сына Ларисы Семеновны Латыниной. Я сказала, и Сергей, обхватив голову руками, воскликнул. Я же его хорошо знал. Мы вместе учились. Я заходил к нему в гости, когда его отец был в тюрьме, и он жил с Ларисой Семёновной. Хороший парень был. «Как был?» – удивилась я. «А ты что, не знаешь? Он погиб в автомобильной катастрофе. У него хорошо шли дела, и вдруг...» «Честно говоря, подробностей я не знаю». Я не стала расспрашивать Ларису Семеновну о судьбе ее приемного сына, понимая, что ей и без того больно вспоминать тот период жизни. Ведь после того, как мужа арестовали, она, будучи старшим тренером сборной команды Советского Союза по спортивной гимнастике, сразу же стала невоизможь, и в течение пяти лет жизнь Ларисы состояла из кратковременных тюремных свиданий с мужем. Митанием между домом и работой. Отметив пятидесятилетие и поставив крест на своем женском счастье, она с трудом достала путевку и поехала в дом отдыха. И там встретила свою судьбу. Лариса Семеновна, а это реально любовь после пятидесяти? Вновь спросила я Латынину в тот новогодний вечер. Когда мы с героинями женских историй встретились за одним столом, девочки обратилась ко всем сияющей Лариса Латынина. Мы вместе уже четырнадцать лет, и я каждый день молю Бога только об одном: дай пожить нам вместе с Юрой как можно дольше. Женщины стали расспрашивать Ларису о ее жизни, а я погрузилась в воспоминания. В первый раз увидев Юрия, мужа Ларисы Латыниной, уважаемого солидного руководителя одного из крупных столичных предприятий, я подумала, как они уживаются вместе. Лариса независимая женщина, Юрий самостоятельный, с колоссальным жизненным опытом мужчина. Тогда полгода назад я не удержалась и решила уточнить: Юрий. Скажите, пожалуйста, какие женщины нужны мужчинам? Тихие скромницы или личности? Ой, Оксаночка, это такой сложный вопрос, задумался Юрий. Такой сложный. Вот моя Лариса. Она, конечно, личность и индивидуальность. Но дома она не олимпийская чемпионка, многократно занесенная в книгу Гиннеса. Не член национального олимпийского комитета, не тренер сборной и даже не командир, хотя она нас иногда покрикивает. А прежде всего заботливая жена и нежная женщина. С Юрой в пятьдесят я впервые почувствовала себя женщиной. Откровенно призналась мне Лариса Латынина. Те ощущения, которые я испытала, встретив Юру, ни с чем не могут сравниться. ни с первой юношеской влюблённостью, хотя может быть кто-то скажет, ты уже забыла к этому времени, как это бывает, но мы любим друг друга и чувство это не покидает до сих пор. А ведь совсем ещё недавно, кажется, я ходила с грустным взглядом, пытаясь изобразить счастье на лице и думала, ну вот и всё, пожила, так было в сорок. А потом пятьдесят и все только началось. Вообще, Оксана, после нашей с тобой программы я выслушала много упреков. Зачем тебе нужно было откровенничать на всю страну? Недоумевали приятели. Недоволен был и второй мой муж. После выхода из тюрьмы он благополучно работает и, по-моему, на жизнь не жалуется. Я даже стала переживать, но мой Юра сказал. Успокойся, тебе нечего скрывать от людей. Ты живешь честно, зла никому не желаешь. Ты хоть понимаешь, Лариса, ты, да ты национальное достояние, и люди имеют право знать, как ты жила все эти годы. А тем, кому есть что скрывать, пусть продолжают это делать. После этих юренных слов я снова обрела уверенность в себе. Прошлый 1998 год был полон приятных событий. Мы отпраздновали сорокалетие моей дочери Изятия. Кстати, моя дочь Татьяна почти сразу после меня во второй раз вышла замуж и, наконец, тоже счастлива. Недавно у нас был еще один большой праздник – четыре года младшему внуку и семнадцать старшему. К тому же мне довелось побывать в Америке вместе с Людмилой Турисьевой. В 1997 году известная гимнастка Надя Команечи и ее муж Джон Коннор создали холл Олимпийской славы гимнастики. В 1998 году в этом холле, помимо портретов Нади Команечи, Ольги Корбут, Людмила Турисхевой и других известных гимнастов был вывешен и мой портрет. Было очень приятно. Нами гордится Америка, но, к сожалению, ничего подобного не создано в России. Почему ж мы так мало ценим то, что имеем? И если уж мы, как муж говорит, национальные герои, национальное достояние, категорично уточнила я. «Ну да», – смущаясь, – проговорила Лариса Латынина. «Надо все-таки постараться, чтобы наши имена не забыли. Ведь из аллей, холов и прочих галерей памяти или славы складывается история страны. Неужели нас ничему не научил горький исторический опыт? Лучшие люди были изгоями в нашем обществе. Их гноили в тюрьмах, они бежали за рубеж». А сера с нами правила. Обидно. Надо что-то менять в сознании людей. Будем менять, Лариса Семеновна, убежденно заявила я. Вот построим Ире родненное ледовый дом. Там и сделаем галерею портретов суперспортсменов нашей эпохи. Да ладно. А вообще, Оксана, я хотела поблагодарить тебя за то. что ты подарила мне знакомство с очаровательными женщинами, и теперь мы уже будто одна семья. Ты нас породнила. Не скрою, мне было приятно это слышать, и я с благодарностью вспомнила, кому обязано своим появлением на экране после пятилетнего перерыва. Конечно же, моей подруге Ирине родненной, сделав фильм о ее возвращении в Россию. Я получила предложение от телекомпании «Вид» продолжить сотрудничество. Так появились женские истории. Ведь фильм «Возвращение Ирины Родниной», показанный в конце 1997 года в специальном выпуске программы «Взгляд», и был по сути первой женской историей. Из писем Ларисы Латыниной. Здравствуйте. Со слезами на глазах посмотрела передачу Алариси Латыниной. Господи, сколько же обаяния, света, тепла в этой удивительно солнечной женщине! Я о ней давным-давно ничего не слышала и была очень рада увидеть ее такой молодой и красивой. Вот именно сейчас в ее возрасте. Мне сорок восемь лет, и она для нас, для всех. Пример уверенности в нашей женской необходимости и нужности мужчинам, которые все-таки однажды нас вычислит, встретит, увидит, полюбит, она подарила нам надежду, а это единственное, что никогда не покидает женщину. Ольга Александровна Байко, город Хабаровск.